Эпилог. Пора было задуматься, что делать дальше. Последнее школьное собрание в году оставалось позади. Я получила от акабо свою зачетную карточку. И на этом школьные дела уходящего года были закончены. Было 24 декабря. Пропавший десятый класс вернулся на место вместе со всеми своими учениками. Даже коицами, которые почти не появлялись в моем повествовании. Асакора покинул 10 Д более полугода назад. У Нигути опять кружилась голова от любви. Место позади меня снова занимала Харухи. А в классе больше не было никакой эпидемии простуды. Нагата, который я заметил в актовом зале, не носил очков. Когда собрание закончилось, я наткнулся на подружек сестричек Асахинусан и Цурую Сан. Те помахали мне ладошками и хором поприветствовали. А по пути в школу сегодня утром я убедился, что Каэн вновь стал элитным частным колледжем для девочек из богатых и именитых семей. Мир вернулся в свое нормальное состояние. Но я все еще не мог решать, сохранить его таким или нет. Мне еще предстояло вернуться в прошлое с Нагатой Асахинусан. Назад. В то утро 18 декабря. Иначе мир не пришел бы в норму. Ведь он мог прийти в норму только в том случае, если я слетал бы назад. Однако я еще не решал. Когда я полечу, я еще не объяснял ничего о Наверное, она обо всем узнает от самой себя из будущего. Последние несколько дней мы с ней иногда встречались. Но я ни слова ей не сказал. Дела. Вздохнув попросту, я направил свои стопы в коридор, ведущий к зданию, отведенному для кружков. Как гоночному болиду мне приходилось следовать золотому правилу гонок. Возвращаться на стартовую точку. На два или на три круга я отстал, это неважно. Все равно не в моей власти тут что-то решать. Дорога и пейзаж на последнем круге были те же, что и на первом. Но смысл совершенно иным. Теперь мне оставалось лишь не вылететь с трассы и спокойно доехать до финиша, где мне махнут клетчатым флагом. А ладно, нечего тут говорить. Не стоило даже пытаться оправдать свои действия. Я сам решил вернуться на эту сторону. Меня не тянуло за собой в своем безрассудном сумасшествии Харахи. Это решение было принято по моей собственной воле. Я таким образом избрал для себя всю эту бесцельную кутерьмо. Ну а раз так, кое-кому следовало нести ответственность за свои решения и довести все до конца. Ни нагаты, не Харахи, а мне самому. «Ты получил по заслугам?» Сказал я самому себе, по в жалобах, и картина выпрямился. Меня не пугало, что в этот момент меня кто-то мог видеть. Кому я вообще нужен? Однако только я так подумал, как перехватил взгляд брошенный на меня какой-то проходивший мимо старшеклассницей. Она тотчас же отвернулась и зажигала твою быстрее. Я посмотрел ей вслед и сказал ей так мягко, что она, наверное, не услышала. Счастливого Рождества! Если бы это была последняя серия мыльной оперы, сейчас бы мягкими белоснежными пушинками на землю начал падать снег. А главный герой поймал бы одну снежинку и сказал бы «Ах!» Ну или «Что то в таком духе?» Но погода сегодня оказалась на удивление теплой. Да, похоже, в этом году Белого Рождества ждать не стоит. Итак, в конечном счете я оказался одним из главных героев. Посторонний уже давно растворился бы на дальних границах галактики, и был бы уже пережитком прошлого. И что теперь? Только сейчас я понял. Я на самом деле не знаю, что мне делать. Я не сомневаюсь, что мое место здесь. Я давно это понял. С того самого дня, как Хархи затащил меня в комнату литературного кружка, И я слышал, как она объявляла о бессрочном захвате территории. Я был одним из них. Как и все прочие члены бригады СОС, я буду старательно защищать существующий мир. Никто меня не заставлял. Я вызвался исключительно по собственному желанию. А раз так, одно дело у меня есть. Хоть падать на землю придется так же, но ведь подниматься будет легче. Иначе говоря, мне придется вернуться назад и подхватить самого себя, который свалится на землю. В конце концов, это для моего же блага. Я поднимался по лестнице, размышляя о предстоящих сегодня делах. Хархи и отвечали за покупку продуктов. Благодаря тому, что меня положили в больницу, я избежал кошмара выступать ходячей магазинной тележкой. Хотя не думаю, что это проявление Хархиного сострадания. Скорее, напротив. Она просто держит ингредиенты в секрете до последнего момента, чтобы всех удивить. Так мне думалось. Может быть, она учтет свой опыт с одинокого острова и устроит недорогую мрачную рождественскую вечеринку с похлебкой? Из чего же будет похлебка? Поскольку готовит Хархи, она, наверное, предпочтет что-нибудь волнующее и возбуждающее. Кто знает, может, она даже придумает какую-то экспериментальную похлёбку, подобной которой не видано было в истории земной кулинарии. Впрочем, что бы ни бурлило в котле, а в приготовленном виде, наверное, будет вполне съедобно. Даже Хархи не настолько глупа, чтобы класть котелок в то, что ее желудок не переварит. Был бы у неё желудок монстра, другой разговор. Однако Хархи может эксцентрично, но желудок-то у неё, разумеется, сделан из того же, что у всех людей. Да? Единственное, что у нее не так, как у людей, это, наверное, склад ума. Увы, перед вечеринкой с похлебкой мне еще придется наряжаться оленем и устроить какое-то развлекательное представление. Вы даже представить себе не можете, каково раздумать над тем, что включить выступление. Ох-ох-ох. Вздох печали, который я изгнал какой-то месяц назад, вновь вернулся мне на язык. Но не придирайтесь. Хотя звучат они и похоже, но если посмотреть на мои слова под другим углом, смысл может оказаться разным. придумал себе оправдание за ухо хоханье, я пометил в ежедневнике своей головы. Непреложное, предопределенное дело. То самое предопределенное дело, которое я все-таки должен был довести до конца, если хотел остаться в этом мире. Найти время в ближайшем будущем, вернуться назад и восстановить мир. Подходя к клубной комнате, я носом чуял запах еды. Этого хватило, чтобы я почувствовал себя довольным. Откуда это удовлетворение? Мне еще предстоит тащиться назад, разбираться черт знает чем. А я уже успокоился. еще ничего не сделав. Какое то я слишком уступчивый, а? Ну, ладно, пустяки. Пока что. Пока у меня еще есть немного времени. Операцию пускай проводят и я из будущего. Не слишком далекого. Но и не следующее мгновение. Я взялся за ручку двери литературного кружка и обратился к миру. Послушай, можешь немного подождать? Прежде чем я полечу назад, тебя восстанавливать. Перебьешься еще немножко? Хотя бы... Хотя бы пока не попробовал Харухины похлебки. Будет не слишком постно, правда?